Часть пятая. Сумерки Персии. Герой должен воспламенять и сжигать в битве. Если он ранен, то пусть грива лошади его ложи. Да умрет смертью собаки трус, зовущий себя мужем и умоляющий о пощаде. Шахрух Мерза. Глава первая. Артаксеркс. На высокой стене марокканской крепости, в просвете бойниц, стоял на пестром ковре бывший сатра Бес, теперь получивший имя царь царей Артаксеркс. Высокий, дородный, с искусно завитой черной бородой, он имел осанку правителя, привыкшего к власти. Темно-малиновая одежда, вышитая золотыми цветами, облегала свободными складками его грузную фигуру. Широкий кожаный пояс с золотой пряжкой в форме колеса с крыльями туго затягивал его массивный живот. Короткий меч в синих софьяновых ножнах с тонкой золотой отделкой висел на боку. Опустив одну бровь и подняв другую, Бесс пристально смотрел со стены вниз, туда, где между деревьями виднелись раскрытые ворота. Толпа слуг разгружала караван мулов и слов. Среди них неподвижно стоял белый двугорбый верблюд. Смотри туда, Сатибарзан. Клянусь шестью потоками рая, что на верблюде сидит молодая прекрасная женщина. Видишь, она откинула покрывало. Вот верблюд встал на колени, и нежную девушку сняли осторожно, как гроздь винограда. Кто эта девушка? собеседник Бесса стоял мрачный У него была короткая замшевая одежда воина. Он был широк в плечах, и плечи были подняты, как у атлета, который с детства упражняется в метании копья и боевых играх. Это владение князя Оксиарта, правителя Курешаты. — Не его ли это дочь? — Вероятно, она приехала ради тебя на смотрины царских невест. Клянусь шестью потоками, если даже эта дочь беспутного пьяницы Аксиарта, то все-таки она достойна стать одной из трехсот шестидесяти жен царя-царей. Ты бы поехал туда к ним и разузнал, так ли это. — Отпусти меня, величайший, — ответил Сатибарзан. Я не создан для переговоров, и нет времени на это. Медлить нельзя. Я хочу поднять восстание в тылу Двурогова. Дай мне тысячу всадников, и с ними я буду нападать на македонские обозы. Да да, это, конечно, важно, и этим я займусь на днях. Я дам тебе не одну, а целых две тысячи бактрийских всадников. Да, Таферн, ты слышал ли что-нибудь про дочь Оксиарта? Мягкой походкой подошел толстый старик с обрюзгшим лицом. Он тяжело согнулся и упал ниц на ковровую дорожку, положив лицо между ладонями, подогнув правую ногу к подбородку и вытянув левую. Став на колено, он отвечал Бессу. — Я слышал, что дочь Оксиарта не только прекрасна, но она также училась разной книжной премудрости. Оксиарт выписал ученого греческого раба из Финикии, и дочь князя Рокшенек научилась читать и писать по эллински играть на египетской арфе и танцевать вавилонские священные пляски ученые от траваны научили ее понимать древние книги авесты такая девушка будет одним из лучших цветков во дворце царя царей пусть так и будет к чему медлить пора устроить смотри на неестт Я готов отложить все другие дела, чтобы скорее отпраздновать свадьбу. Раздался легкий шум. Царь царей оглянулся. На широкой площадке несколько человек, одинаково распростертых на ковре, ожидали милостивого внимания властелина, не имея права начать разговор. — О чем вы просите? — спросил Бесс. Лежавшие приподняли головы, и все заговорили сразу. Я приехал издалека, чтобы приветствовать тебя, величайший. У меня нечестивые македонцы отняли поместье, и вот я, переодевшись нищим, пробрался сюда на осле, чтобы отдать свою жизнь за обожаемого царя царей. — Я надеюсь служить тебе так же, как служили мои предки царям Великой Персии. — Постойте, — прервал их Без. Я рад слышать ваши преданные речи. Мне нужны опытные в правлении люди, много людей. Мои планы громадны. Надо возродить страну. Боги нас не оставят. Они помогут нам снова восстановить и собрать вместе единую, неделимую древнюю Персию. — Ты велик, ты мудр, ты сверкаешь, как солнце! — воскликнули лежащие. — Не забудь нас! — Идите, я вспомню и позову вас. Но мы сейчас голодаем. Кто накормит нас, если не ты, величайший? Мне приходится столь многих кормить, что еще четыре человека не разорят меня. Из-за угла стены выступил бледный сириец с двумя навощенными дощечками в руках. Он трижды становился на правое колено, подходя к Бессу. Затем опустился на оба колена, ожидая высочайших приказаний. — Ты запишешь всех четырех накормления из царской кухни, — обратился к сирийцу Бесс. — А вы идите. — О жалованье нам, — простонали просители. Бесс показал вид, что не слышал вопроса, и повернулся к датаферну. Сирийц поднялся и, не поворачиваясь, пятясь, Удалился с площадки. За ним также, пятясь, ушли просители. — С чем ты пришел ко мне? — Величайшие приехали скифы. — Ты слышишь? — Сати, Барзан. — Наконец приехали скифы. Слава всемогущему Творцу! Он услышал, наконец, наши молитвы. Видно, боги желают спасти нашу родину. Где скифы? Сколько их? 125 две, пять!» На бритом лице Датаферна скользила почтительная улыбка. Приехал сакский князь, Будакен Золотые Удела. Очень большой человек, как горный медведь. Вместе с ним несколько сакских воинов. Но почему их так мало? Его отряд остался за городом? Не посол ли это для переговоров? Отправить этого сакского князя во дворец, в саду Талисия, окружить заботами, дать вина столько, чтобы скифы пили без передышки и выболтали, что у них на уме. Мне нужно сперва выведать их замыслы. Сегодня вечером я устрою совещание моих ближайших советников, а скифов я приму через несколько дней. Не подобает нашему величию принимать чужеземных послов сейчас же, как они постучат в ворота дворца. — Ты, Сати-Барзан, займешься скифами. Они для нас гораздо опаснее, чем двурогий. Разве не верно? сати смотрел равнодушно. — Я не умею вести хитрые разговоры. Я воин. Отпусти меня. Да-да, я тебя отправлю но не сегодня же ты уедешь. Поэтому сделай, что я сказал. Сходи к этому скифскому медведю. Сати-Барзан отступил на несколько шагов, трижды преклонил колено и, пятясь, удалился с площадки. Старый Датаферн на коленях ждал приказаний. — А ты, Датаферн, позаботишься, чтобы смотрины царских невест? Устроить как можно скорее.